Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос, потому что оба они, и он сам, и Сосновская, были в трагическом положении, что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертной записке покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитные карточки, исписанных ее рукой, По-польски, и, кстати сказать, довольно безграмотно. На одной стояла. Генералу Коновницыну, председателю управления театра. «Приятель мой, благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет. Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы». На другой. «Человек этот поступил справедливо, убивая меня. Мать, бедная, несчастная». Не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы увидимся там, наверху. Чувствую, это последний момент. На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее. «Человек это требует моей и своей смерти. Живой мне не выйти». Итак, настал мой последний час, Боже, не оставь меня, последняя моя мысль, матери и святому искусству. Безна, бездна, человек этот, мой рог, Боже, спаси, помоги. И, наконец, самое загадочное, и все-таки навсегда. Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только как будто. Почему были не изорваны те две визитные карточки, что лежали на груди Сосновской, и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «Умираю не по собственной воле». Елагин не только не изорвал их и не унес их с собой, Но даже сам, потому что кто же иной мог это сделать, положил их на самое видное место. Он не изорвал их в попыхах? В попыхах он, конечно, мог забыть и взорвать их. Но как же он мог в попыхах положить на грудь покойной, столь опасной для него записки? И был ли он вообще в попыхах? Нет. Он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался. Нет. Тут прокурор был прав. Это делалось не в попыхах. Часть четвертая. Прокурор говорил. Есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяние которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения научно называемого коротким безумием. И, во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают по злому и преднамеренному умыслу, это прирожденные враги общества и общественного порядка, это уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он, несомненно, уголовный волк, Он совершил преступление потому, что озверел от праздной и разнузданной жизни. Эта тирада необыкновенно странна, хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина. И страна тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душу раздирающей робостью и печалью. И однако, был прокурор и прав. На скамье подсудимых сидел преступник никак необычный и пораженный вовсе не коротким безумием. Прокурор поставил два вопроса. Во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения. И во-вторых, было ли оно только невольным пособничеством к убийству И ответил на оба вопроса с полной уверенностью Нет и нет. Нет, сказал он, отвечая на первый вопрос, ни о каком эффекте не может быть и речи. И прежде всего потому, что эффекты не длятся по несколько часов. Ты да что могло вызвать эффект Елагина? Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов. И тотчас же отвергал или даже высмеивал их. Он говорил, не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил. В этот же день не больше обыкновенного.